Глава сорок Валину доводилось в ходе своего обучения бывать среди неприветливых ландшафтов. Ледяные рамсдальские пики к югу от Фрипорта, обжигающие пески пустыни Сигир, ханские джунгли к северу от поясницы. Но ничто из этого не было столь обширным и устрашающим, как костистые горы. Название было более чем уместным. Белые гранитные осколки вонзались в облака, словно кости самой земли, раздробленные и торчащие вверх протыкая тонкий слой почвы. Там, где заканчивалась белизна гранита, начиналась белизна снега и льда. Ледники и сираки, острые карнизы, окаймляющие высокие гребни, котловины с грязным снегом, питающие белые пенящиеся речки. Они шли без конца, эти горы, один зубчатый гребень за другим, словно вытравленные на застывшем, бледно-голубом небе. У них ушло четыре дня, с часовыми остановками время от времени, на отдых птицы, на то, чтобы добраться до южных предгорий. Невзирая на предельную усталость, обычную для кетрал, полет дался им легче, чем любое из тренировочных заданий. Если бы Вален забыл, что послужило причиной их путешествия, забыл о том, что ждало их впереди, это можно было бы считать приятным тренировочным упражнением в отдаленном уголке мира. Однако это было не упражнение. После того, что они сделали, упражнений у них больше не будет. Изменники. Вот кто они теперь. Они сделались ими в тот момент, когда устроили набег на оружейную и затем освободили Суантру из Кетральни. Вален был потрясен готовностью своего крыла следовать за ним на север, приняв на себя позор и статус изгоев. В конце концов, если бы они остались на Карше, повинуясь приказу Шалиль и покорно подчинились кетральскому правосудию, были шансы, что они к оправдают. В самом крайнем случае остальные четверо могли бы восстановить свое доброе имя и, найдя себе другого снайпера, продолжать выполнять свои обязанности. С другой стороны, повиновение и покорность – не те слова, которые первыми приходили на ум при мысли о его крыле. С угрюмой улыбкой Вален осознал, что то же самое упрямство, которое заставляло их то и дело подвергать сомнению его авторитет, видимо – послужило причиной их протеста против несправедливости затеянного Шалиль расследования. Ему вспомнились слова Блохи, спокойные и уверенные. «Мне показалось, из них получится хорошее крыло». Вот только теперь Блоха был их врагом. Это была отрезвляющая мысль, и она мигом стерла улыбку с лица Валена. За всю историю гнезда только два крыла когда-либо пытались взбунтоваться, и все кадеты знали, чем это закончилось. Оба были безжалостно выслежены и раздавлены. Командир бесшумного падения сам перерезал себе горло. Командира тьмы схватили, пытали и публично казнили посреди плаца на Карше. Уже сейчас, пока Валин и его крыло летели на север, преследуя Юрла, за ними наверняка отправили погоню ветеранов-профессионалов. Может быть Фейна, может быть Блоху. Разница невелика. Если любой из них доберется до Валена прежде, чем он найдет Кадина, схватка, скорее всего, будет короткой и ужасающе неравной. «Почти прилетели», — напомнил себе Вален, обшаривая взглядом горные вершины на севере. А шклан уже недалеко, чем бы он ни был». Кнездо располагало самыми подробными картами в Аннуре. Картами настолько детальными, что на них были прорисованы все переулки и источные канавы десятков городов на обоих континентах. К несчастью, ни у кого не нашлось причины наносить на пергамент обширную горную систему возле северо-восточных рубежей империи. Не считая нескольких шахтерских поселков и горстки ко всему привычных казапасов, костистые горы были слишком высоки для поселений. С точки зрения военной стратегии, на их месте могла бы быть неприступная стена или бескрайний океан. Армия не смогла бы преодолеть даже самые низкие перевалы. А что касается громадных хребтов, насколько Вален мог видеть с высоты птичьего полета, они были непроходимы даже для хорошо экипированного путешественника. Горы раскинулись слишком широко и были слишком труднодоступными, чтобы кому-нибудь, будь то анурцы, антеранцы или ургулы, могло прийти в голову их пересечь. По этой причине, не считая нескольких причудливых завитушек на пергаменте и пятнышка, отмечающего приблизительное расположение Ашклана, У него не было почти никакой информации, чтобы найти своего брата. Когда Суантра приблизилась к горным вершинам, Лейт опустился на расстояние нескольких сотен шагов от зубчатых пиков под самым покровом растущих кучевых облаков и приступил к выполнению полетного плана, который они обсудили на последней стоянке. Сперва он взбирался в восходящем потоке по неспешной и ленивой спирали, экономя силы Суантры, делая несколько кругов, чтобы можно было осмотреть лежащие внизу горы, и затем скользил вниз с дальней стороны хребта в вихре ледяного ветра, грозившего оторвать занемевшие пальцы валена от когтей птицы. Ландшафт представлял собой лабиринт ущелий, распадков, каньонов и пенящихся белых потоков. За всю жизнь он не видел ничего более безрадостного и угрюмого. Почти всё утро они терпеливо обшаривали территорию квадрат за квадратом, используя стандартную поисковую схему, но не обнаружили ничего крупнее скалистого льва. Впрочем, весьма впечатляющего. Судя по немногочисленным письмам Кадина, Ашклан был не очень велик, не более чем несколько каменных строений, примостившихся на плече горного утёса. И Вален начинал беспокоиться, что они могут пролететь прямо над ним и ничего не заметить. Это ведь всего лишь кучка кентом клятых камней, нагроможденных на такие же камни. Порой они видели груды валунов и щебня, настолько похожие на полуразрушенные строения, что Валину не составляло труда поверить, что он может принять настоящее издание за каменную особь. Его глаза болели от напряжения, но он продолжал вглядываться вниз, не желая отводить взгляд. Гвенна висела на когте рядом с ним, внимательно рассматривая землю внизу, Ее ярко-рыжие волосы развивались и хлестали ее по лицу. Через какое-то время она наклонилась к нему и прокричала ему в ухо. «Какая там высота относительно гор?» Вален покачал головой. Он не знал. «А сколько зданий?» Он снова покачал головой, и Гвенна выразительно закатила глаза. В сотый раз он пожалел, что брат не описывал ему более детально свою жизнь среди хинских монахов. От него приходили письма, короткие записки, пребывавшие с кораблем из Аннура, порой с годовым запозданием. Но то немногое, что Кадин писал о своем обучении, звучало совершенно нелепо и бессмысленно. Судя по всему, монахи проводили свои дни лепя горшки и рисуя, или просто восхищаясь горным пейзажем. Скользя взглядом по очередной усыпанной щебнем долине, Вален вдруг понял, что, несмотря на все свое беспокойство за брата, он больше не может сказать, что действительно его знает. В детстве они постоянно были вместе, но, как говаривал их отец, на разной почве произрастают разные плоды: а было трудно представить место, более непохожее на Киринские острова, чем эти суровые, безжалостные горные пики. Мальчиком Кадин много смеялся, был живым и любознательным, но того мальчика не существовало уже почти 10 лет. Вполне могло случиться, что Валин рисковал своей карьерой, а возможно даже жизнью, лишь для того, чтобы спасти какого-нибудь идиота или тирана. Локоть Гвенны воткнулся ему в бок, вырвав его из размышлений. Сгущались сумерки, солнце склонялось к степи на западе, но палец его подрывника указывал на северо-восток. Вален всмотрелся. Это выглядело как еще одна выемка в еще одной череде горных вершин. На таком расстоянии мало что можно было разобрать, и уж несомненно, нельзя было отличить по оттенку каменные постройки на фоне таких же каменных утесов. Однако, когда он уже был готов отвести взгляд, его внимание привлекла яркая вспышка. «Отблеск заката на стали», — понял Вален и тут же потянул за сигнальные стропы, передавая кодовое послание сидящему наверху пилоту. Лейт поднял птицу выше самых высоких пиков, над низкими, быстро несущимися облаками. Так высоко, что разреженный воздух обжег валину легкие, а пальцы были готовы примерзнуть к страховочным петлям на когтях суантры. У кетрал не было разработанной схемы сражения с другими кетрал, но крыло валена заранее обсудило этот вопрос. Юрл наверняка будет лететь низко, обшаривая территорию в точности так же, как это делали они. Вален посчитал углы. Они находились к югу от вспышки и в нескольких милях к западу. Возможно, другое крыло заметило такой же блик, но это казалось маловероятным, особенно если люди Юрла были сосредоточены на местности непосредственно под ними. «Люди как олени, они никогда не смотрят вверх», — писал Гендрон. Лейт направлял Суантру все выше и выше, и вот они уже парили среди сгущающейся ночи в тысячах шагов над землей, выше самых высоких гор. Если они обрушатся на врагов сверху, то могут уничтожить все крыло Юрла лишь одной из звездочек Гвенны, прикрепленной к стреле. Для этого требовалось только, чтобы Аник всадила ее в хвостовое оперение их птицы, после чего оставалось дождаться, пока догорит фитиль. Взглянув на снайпершу, Валин увидел, что она уже наложила стрелу на тетиву своего лука и перегнулась далеко вперед через край когтя, повиснув на страховочных ремнях и вглядываясь вниз в поисках своей цели. «Возможно даже, что мы прибыли первыми», — подумал Вален, чувствуя, как в нём затеплилась надежда. «Эта штука, которую увидела Гвенна, возможно, это и есть Ашклан. Какой-нибудь монах возвращался с полей, положив на плечо мотыгу, и она блестела на солнце». Однако, когда они приблизились к источнику вспышек, Вален понял, что, чем бы это ни было, это не мог быть Ашклан. Поблескивало, по всей видимости, на одной из седловин отдаленного горного хребта, где не было видно никаких строений, даже самых маленьких. Никто бы не стал строить на такой высоте, даже эти шаэлевы монахи. Тут воды натаскать полжизни не хватит. Но что же в таком случае видела Гвенна? Они уже подлетали к месту, и его пульс участился. Солдаты, понял он, около дюжины, они копошились, по всей видимости, разбивая походный лагерь. Юрл, подумал он сперва, но у Юрла было гораздо меньше людей. Может быть, Шалиль послала не одно крыло? Гвенна принялась яростно жестикулировать, и он отмахнулся от нее, прежде чем она почувствовала желание снова двинуть его локтем под ребра. Вижу, вижу. Наконец, у него появилась конкретная цель. Вален выудил из своего ранца подзорную трубу и направил ее на группу людей внизу. Их фигурки, представлявшиеся муравьями для невооруженного взгляда, мгновенно обрели невероятную детальность и четкость. Изображения восходящего солнца на их доспехах были настолько хорошо видны, что их, казалось, можно было потрогать. «Эдолейцы!» — понял он, и на его лице появилась свирепая улыбка. Видимо, узнав о заговоре, сан отправил две группы. Те, что должны были забрать Валена, были перебиты на корабле еще до прибытия на место, но, похоже, отряд, отправленный на защиту Кадина, все же сумел пробиться. Вален понятия не имел, что во имя Эйе происходит там внизу, не знал, где находятся Ашклан и Каден, но вот что было ясно. Он теперь не один в своей борьбе с Юрлом и его крылом. Наверняка эти люди знали расположение Ашклана. Скорее всего, монастырь был где-то поблизости. Вален и его крыло могли бы полететь вперёд, забрать Кадина и ждать прибытия гвардейцев. А потом он увидел птицу, птицу Юрла. Она была привязана на небольшом горном лугу в четверти мили от основного лагеря. — Эти кентовые ублюдки уже здесь! — прокричала Гвенна ему на ухо, показывая в том же направлении. Вален мрачно кивнул. — Должно быть, Юрл заметил эдолийцев с воздуха, или они заметили его. В любом случае, он быстро сообразил, что игра проиграна и надо садиться по-хорошему. В конце концов, идолийцы на том корабле, плывшем на Карш месяцы назад, не знали в точности, кто стоит за заговором. Эти, скорее всего, были информированы не лучше. Они небось решили, что Юрл прилетел с законным заданием от гнезда, подумали, что подонок прибыл им на помощь. А он наверняка напичкал их до ушей правдоподобными баснями. Может быть, прямо сейчас он помогает им организовать спасательную операцию, в ходе которой, несомненно, произойдет трагический несчастный случай, и Каден будет убит. Вот только Юрл, разумеется, считает, что крыло Валена по-прежнему находится на островах. Как писал Гендрон, нет клинка острее, чем неожиданность. Седловина располагалась между двумя зазубренными пиками – Предоставляя проход между ними и короткую передышку после непроходимых гор. В тени скалистых вершин громоздились высокие сугробы, но середина широкой выемки была чиста от снега. Здесь имелось даже несколько островков полузасохшей травы, торчащей между камнями. К востоку местность резко понижалась. Настолько резко, что Вален вообще не был уверен, что в том направлении можно спуститься. Но с западной стороны уклон был более плавным А в четверти мили от седловины поверхность снова выравнивалась на протяжении сотни шагов. Это место было частично защищено от ветра. Травяной покров там был более ровным, и именно там Юрул привязал свою птицу. Эдолийцы устроили в проходе нечто похожее на оборонительную позицию. Группы по трое расположились по периметру не очень ровного квадрата. Еще несколько человек собрались в центре, вокруг небольшого костра, на котором готовилась пища. Хотя, где они здесь нашли топливо, Вален не мог себе представить. Другие расставляли невысокие брезентовые палатки под прикрытием скалистых гребней, в небольших распадках, везде, где можно было спрятаться от ветра. Лагерь выглядел не особенно аккуратно, но идолийцы едва ли могли ожидать нападения здесь, посреди диких гор. И даже если бы откуда-то действительно появились враги, такая позиция, со склонами в обе стороны, оказалась бы практически неприступной. Солдатам даже не понадобилось бы оружие, достаточно было скатить по склону несколько не самых крупных валунов, и дело было бы сделано. Юрл также почти не принял мер предосторожности. У Валина ушло всего несколько мгновений, чтобы отыскать его среди солдат, но после того, как он его обнаружил, было уже невозможно выпустить из виду эти соломенного цвета волосы, развивающиеся на горном ветру. Даже когда он просто стоял, его поза дышала надменностью. Балендин присоединился к нему в центре лагеря. Лич был вынужден оставить своих псов на карше, но ястреб по-прежнему сидел на его плече. «Однако это не его колорец», — напомнил себе Вален. «Просто птица». Лич и командир крыла были заняты разговором с группой идолийцев. Юрл делал широкие энергичные жесты обеими руками в то время как Балендин стоял рядом, неподвижный, словно камень. Валину оставалось только гадать, что за очередную ложь плетет этот ублюдок. Анна была с птицей, а Реммель Стар и Герн Эммандрейк заняли позиции с противоположных сторон прохода. Они выглядели несколько более бдительными, чем их адалийские коллеги. Эммандрейк даже наложил стрелу на тетиву своего лука. Он стрелял не так метко, как Анник, но в цели попадал. Однако все это было неважно. Они смотрят вниз, в долину, все до последнего сукина сына. Эти шаэлевые отродья смотрят вниз. Вален свирепо ухмыльнулся и взглянул на Гвенну. Настало время отдавать долги. Лейд приземлился в вихре бушующих крыльев, и Вален плавно скатился с когтей и поднялся на ноги. Перед ним стоял суровый идолеец в почти полном доспехе. У Валена ушло несколько мгновений, прежде чем он смог понять, кто это. Лицо было знакомым, но оно, разумеется, изменилось с возрастом. Стало тверже. Мессия Ут. Понял Вален, и в уголках его губ заиграла улыбка. Все лучше и лучше. Ребенком он всегда восхищался командиром темной стражи, а Ут, со своей стороны, был добр к нему. Вален подобрался и вытянулся, осознавая, что идолиец сейчас впервые видит его повзрослевшим. Командир Ут! Проговорил он, делая шаг вперёд и протягивая руку. Не отвечая на приветствие, огромный идолеец отступил назад, сохраняя дистанцию и одновременно вытаскивая из-за спины массивный двуручный меч. Если он и был удивлён, обнаружив валено здесь, за полтора континента и от Аннура, и от Киренских островов, то ничем не показал этого. Обрадованным он тоже не выглядел. «Не шагу дальше, Малкиниан! Держи руки перед собой и скажи своим людям бросить оружие!» Вален нахмурился. Он понимал, что Юрл в последние несколько секунд должен был увидеть, как они садятся, этого было никак не избежать. Он даже предвидел, что тот может успеть в отчаянии что-нибудь наплести. Чего он не предвидел, так это того, что эта ложь так быстро принесет плоды. Лейд, начавший было слезать с птицы, настороженно прищурился и снова забрался в свою сбрую. Эдолийцы, расставлявшие палатки и наблюдавшие за периметром, принялись стекаться к своему командиру, положив руки на рукоятки мечей. А Ник и Талал разошлись в разные стороны, чтобы избежать нападения с фланга. «Бросить оружие?» – переспросил Вален, осознавая холодность своего тона, но не делая попыток скрыть ее. «Ни один член моего крыла пока что даже не вытащил клинка. Это ты угрожаешь мне обнаженной сталью» не самый подходящий способ для идолийца поприветствовать брата своего императора. «Я служу императору! Насколько я помню, ты давал клятву служить всему императорскому семейству. Лишь тем, кто остался верен императору!» Вален хмыкнул. «Вижу, сами Юрл уже поработал с тобой. Тот месье Ут, которого я помню, не стал бы так легко поддаваться на росказни изменника. Брось свое оружие!» — прорычал тот. «И мы определим, кто здесь лжет!» Прежде чем они продолжили беседу, Гвенна протолкалась вперёд, отпихнув Валена. Её лицо было искажено гневом. «Я понятия не имею, кто ты такой, Эдолеец», — сказала она, тыча в него пальцем. «Но должно быть, от расхаживания целый день в этом тяжёлом шлеме твои мозги окончательно сварились. Куда подевался сами Юрл со своим любимчиком Личем? Мы знаем, что они здесь, видели их перед посадкой». Понятно, что они забили твою каменную башку какой-то полной дурью, если ты позволяешь им расхаживать без охраны. Однако еще немного, и они успеют запрыгнуть на свою птицу и удрать». Казалось, она была готова вытащить свои клинки и начать прорубать себе путь. Ут направил острие своего двуручного меча на ее шею. «Еще один шаг», — гневно сказал он, — «и я зарублю тебя». Гвенна помрачнела, но и не думала отступать. Проблема китральского обучения, внезапно понял Вален, состоит в том, что у солдат нет надлежащего почтения к обнаженной стали и превосходящему числу противника. Какого можно было бы ожидать от зеленого крыла, средний возраст бойцов которого составляет 17 лет? Для китрал все остальные, включая эдолейцев, были не более чем любителями. Такую позицию Вален понимал, но сейчас эта позиция могла привести их всех к гибели. Помимо Ута и двоих солдат по бокам от него, их окружило полдюжины стрелков, рассеянных среди скал и уже наложивших стрелы на тетиву. Они все были на одной стороне. Со временем он сможет убедить в этом Ута, но в данный момент все были вымотаны и напряжены. Никто не знает, что успел наплести идолицам Юрл перед их прибытием. Слишком велика была вероятность, что кто-нибудь сделает ошибку, а любая ошибка сейчас могла запросто закончиться фатально назад гвенна прорычал вален но назад она оскалилась но повиновалась оружие сказал ут все оружие на землю быстро вален колебался солдат никогда охотно не расстается со своим оружием но здесь была нестандартная ситуация пока обе стороны в тупиковом положении им не удастся ни найти кадина ни разобраться с юрлом кто-то должен был первым выказать доверие а в жестких темных глазах Ута Вален не видел никакой уступки. «Хорошо, давайте покончим с этим ребусом быстро и безболезненно», наконец сказал он, взглянув через плечо на свое крыло. «Делайте, как он говорит». «Мне это не нравится», — заметила Анник. С такой же интонацией она могла бы говорить о пересоленном супе. «Мне тоже», — сказал Вален. «Но командует здесь Ут. Чем быстрее мы сделаем, как он сказал, тем скорее сможем приступить к своей задаче. «Найти Кадина и обеспечить его безопасность». «Кроме того», — добавил он, пытаясь говорить более легким тоном, — «у нас нет выбора, не так ли?» «Я могла бы его пристрелить», — отозвалась Анник. Она еще даже не подняла свой лук, но солдаты на скалах настороженно зашевелились. Несколько человек дошли до того, что наполовину натянули тетиву, что было ошибкой, если учесть, что она могла натянуть лук и выстрелить быстрее, чем они успели бы найти свою цель. А Ник, казалось, ничего не замечала. «Одна стрела прямо в глаз. Твой выбор. У твоего снайпера, похоже, небольшие проблемы с повиновением», — сказал Ут. «Это верно», — отозвался Вален, взглянув на неё через плечо. «Ничего, ты уже начинаешь ей нравиться». «Прикажи ей положить лук, или её саму нашпигуют стрелами». А Ник не впечатлила это предложение. «По-прежнему твой выбор, командир. Положи свой Кентов лук!» — рявкнул Вален. «И вы все бросаете оружие. Все, что мы здесь делаем, это зря тратим время». Снайперша пожала плечами и положила свой лук на землю. Остальные последовали ее примеру. Однако Вален заметил, что поясные ножи они оставили при себе. «Пилот тоже», — проскрешетал Ут. «Пусть слезет с птицы, тогда мы поговорим». «Даже не знаю», — отозвался Лейд. «Вы там на земле, похоже, не очень-то ладите». «Слезай с птицей, Лейд», — рявкнул Вален. Быстро! Он не сердился на своё крыло. Они разыгрывали всё по инструкции, обеспечивая себе безопасность. Но Вален не видел никакого проку от этого бессмысленного препирательства с дюжиной идолийцев. В лучшем случае они только потеряли бы драгоценное время, в худшем – кого-нибудь из них могли убить. Если Аник убьёт Ута, невозможно предугадать, как отреагируют подчинённые ему солдаты. Последнее, чего им не хватало, это вооруженные стычки здесь, на краю мира, в то время как Юрл, Балендин и вся остальная банда будут смотреть на это со скал и ухмыляться. «Ну вот», — сказал он после того, как несколько людей Ута, поспешно приблизившись, забрали брошенное оружие. «Теперь, когда тебе нечего волноваться, что Ник засадит боевую стрелу тебе в кольчугу, может быть, ты наконец выслушаешь меня?» Это было не самое дипломатичное начало для беседы, но ведь и Уд не проявил особенной приветливости. «Говори», — приказал идолеец. Вален поискал нужные слова. «Сами Юрл и его крыло участвуют в заговоре против моей жизни, моей и Кадина. Что бы они тебе ни сказали, они прибыли сюда, чтобы его убить». «Именно это они мне и сказали», — ответил Ут. «Я не был уверен, следует ли мне им верить, но теперь ты подтвердил их слова». Вален уставился на него. Они сами тебе сказали. Громкий саркастический смех наполнил вечерний воздух, и Юрл собственной персоной выступил из-за невысокого валуна. Кажется, я было тебе слишком высокого мнения, Малкиниан. Продолжая посмеиваться, сообщил он. То есть я, конечно, никогда не считал тебя особенно умным, но никак не ожидал, что ты начнешь мне помогать. Гвенна прорычала что-то неразборчивое, и Вален, не отрывая взгляд от Ута, крепко схватил ее за запястье. Он понятия не имел, что тут происходит, но не собирался допускать, чтобы ее из-за этого убили. Он снова обратил свое внимание на Ута. «Если он сам сказал тебе, что собирается убить Кадина», — хрипло выговорил он, — «тогда почему он ходит на свободе?» Этот вопрос нужно было задать, хотя мерзкое ощущение где-то в глубине подсказывало ему, что он уже знает ответ. «Потому что он сможет нам помочь», — ответил Ут. «Мы сами прибыли сюда, чтобы убить твоего брата. Я руководил разрушением монастыря. Большая часть моих людей все еще там, подчищает следы, охотятся на сбежавших монахов. А завтра с первым же светом мы собираемся найти этого императора и отделить его голову от плеч».